Я едва удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Конечно, адресное бюро Дептауна штука беспостолковая. Все маломальские конспирирующие с организации свои адреса не оставляют, но есть тут одна хитрость. "Вика, вход в сеть!" крикнул я, побежал к машине. "Выполнено. Режим работы без погружения. Соединение с адресным бюро Дептауна выполнено." Я вздохнул, глядя на открывшийся окошко терминала. Найти список религиозных и культовых учреждений, войти в подкаталог Храмы. Список оказался не маленький. Чего там только не было? И храмы настоящих, старых религий, и храм восходящего солнца, и затерянный храм, и храм крепкого сна, и даже храм вкусной и здоровой пищи. Фантазия у людей есть. А пол сотни долларов в год тоже не самые большие деньги. Храм о давиров в глубине в списке не оказалось. Да ничего не значило. Я присел. Левая рука легла на клавиатуру, правая на мышь. Начать регистрацию строения. Выполнено. Оформление заявки. На экране появился бланк, здоровенный бланк, но мне сейчас важна первая строчка. Храм «Дайвера в глубине!» — набрал я. Бланк исчез. Сменился сочувственной надписью. «К сожалению, строение с данным именем уже зарегистрировано. Смените название или повторите попытку позднее». Вот так. Вся информация о храме закрыта. И, скорее всего, она вся липовая. «Построить здание в глубине можно и тайком». если обладаешь достаточным количеством машинных ресурсов. Конечно, оно будет вне закона и подлежать сносу, но вряд ли бы это испугало строителей. Регистрация храма преследовала лишь одну цель — избежать появления двойников, фальшивых храмов-дайвера в Губине. — Есть! — прошептал я. — Есть! Остается сущая малость. Найти этот храм! — Нет! притащить туда Илью пусть получит свои деньги за доставленное письмо и радостно побежит домой а я возьму файл в храме письмо утратит защиту и станет доступным мне ведь я дайвер вряд ли создатели храма поделили всех на праведников и отступников кто-то строил храм кто-то нет но только дайвер сумеет пройти туда вик попросил я проверь пейджер протейю Я совершенно не ожидал найти хотя бы один отклик, но ответ был. Напротив прозвища Крэйзи Тоссер. Жду тебя в конторе лабиринта смерти, спросишь, Ричард. Вот так. От кого я меньше всего ожидал? Да и меньше всего хотел, если честно, получить отклик. Однажды я снес ему голову. пусти виртуально, но от своего брата, дайвера, такой пакости не ожидают и не прощают. Если бы не случившееся на следующий день, если бы мы вдруг не обнаружили, что стали никому не нужны, тяжело бы мне пришлось. Крейзи тот был одним из самых старых и уважаемых дайверов. Мне перед такими на цыпочках полагалось ходить, а не ссориться. А ведь он должен. Он обязан знать, где стоит храм. Если не он, то кто же? Я едва удержался от того, чтобы нацепить шлем, комбинезон и нырнуть. Слишком хотелось есть. Виртуальная пища может на несколько часов унять голод, но я ведь даже в трех поросятах не победал. На кухне я нашёл оставленный Викой завтрак: два варёных яйца, пару завёрнутых в плёнку бутербродов с сыром. Она явно не ожидала, что я проснусь в ближайшие часы. Чайник ещё не успел остыть. Я сделал растворимый кофе и торопливо поел. Глубина ждёт. А ещё где-то там, в глубине ожидают незримые часы, отсчитывая часы и минуты до того дня, как разразится паника. У меня больше нет ничего, что можно записать в актив, ничего, кроме некоторых старых связей, кроме желания победить. Иди, психозов, в придачу. Поставив чашку в мойку, я пошёл к компьютеру, медленно, словно тягивая время влез в комбинезон, подключился к машине Запустил тестовую программу, входил, попрыгал. Все отклонения были в пределах нормы. Можно работать. Идти навстречу с человеком, которого два года назад сделал врагом, а теперь попросил о помощи. Я надел шлем, некоторое время посидел, глядя в экраны. Наушники чуть заметно фанили, и вентилятор в шлеме жужжал сильнее обычного. Гиперчувствительность — тоже признак дипсихоза. Впрочем, и шлем давно пора менять. Вика, вход, личность, номер семь, стрелок, дип, ввод.